«Для полной последовательности я и сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка, и хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая, потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих». Одним словом, подойти становилось все труднее и труднее. Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся моя жизнь теперь посвящена ей, и только ей. А между тем, рядом с ней, рядом с другими мальчиками и девушками стал появляться некий военный, «Капитан по званию», как мне охотно разъяснили мои друзья. И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась, опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное. И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал, и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит. Капитан был парнем лет двадцати семи, возраст, который тогда казался мне для любви безнадёжно запоздалым пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить, «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана?» Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намёке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжки, думал я, — любить одного и терпеть ухаживание другого. Так, в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную, как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке. парке, под влиянием музыки, чувство моё, кажется, стало замутняться горечью. Под трофейную отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькала её бледная, вопросительно приподнятая на капитана личика. Он, высокий, статный парень, глядел на неё сверху вниз добродушно и, чёрт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью». Трудно что-нибудь представить в кошмарной танцплощадке тех лет. Вот она перед моими глазами, со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пятачке. И казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники — Занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний. И, наконец, неизменный первый танцор, работающий как водонос, делающий знаменитая в те годы па с боковой побежкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытии. Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине, возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все больше и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками. Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, Кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие. А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только ты входишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но никто тебя и слушать не хочет, да и не может, пожалуй» потому что ропщишь ты всё-таки про себя. Но, видно, на лице всё-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как урода, как от рождения неспособного бить скопом одного, цверкнуть слюной на спину ничего не подозревающего фраера или его девушки, и вообще пакостить, пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но всё-таки без угрозы лучше». Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец, один из моих друзей прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном. Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться. Это нас перевели в другую школу.